Часть третья. Револьвер и губная гармошка. Глава 11. Все ангелы рая, резня над резнёй, хромая корова, две дюжины стрел, нефтянники под защитой, бледный всадник на сивом коне. Первая. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Взгляд Шансфайтера, талант Шансфайтера. Ни один шансфайтер в мире, пожалуй, не смотрел на мертвеца так, словно решил пальнуть в него из шансера. Бессмысленное дело ещё бессмысленней, чем стрельба по призрачным друзьям. Пустая трата времени и патронов. Я первая, думаю, труд, кто решился на это. Точно первая. Где ещё сыщется такая придурошная мис, как я? Разметка покойного на уязвимые и неуязвимые зоны выглядит такой же, как у живого, за одним исключением. Она блёклая, еле заметная глазу, и она продолжает бледнеть, уходя в синеватый отлив, словно кожа трупа. час другой и разметка вовсе исчезнет, станет воспоминанием, эхом, отголоском. Но сейчас она ещё существует. Свет и тьма, песок и пепел, роза и пурпур, вечер и ночь, намёки на всё перечисленное. Рут мысленно накладывает созвездие синяков и ушибов на разметку. словно на карту звёздного неба тускнеющую с рассветом выводно прошвырца сам собой он не нравится рут он так ей не нравится что она подносит ладонь карту с трудом удерживаясь от крика от таких побоев человек не должен был умереть нет должен здесь бить демон могуй отбить удачу 10 лет жизни, один удар. Демон уметь бить так. Несчастного Майкла Росса бил шансфа이터. Рут впервые слышит о шансфайтере, который орудовал бы не восковыми пулями, а кулаками. Но мало ли о чём она слышит впервые? Несчастье, большое несчастье, несчастный случай. Цепочка пятен, чёрная полоса. Стрелок отправил бы Росса к праотцам со второго выстрела, верней, сочетанием первого и третьего. Никакой чёрной полосы не понадобилось бы, ни счастья, ни несчастный случай, оба в яблочко, кучно, без разброса. Рос умер бы от разрыва сердца, ударился бы виском о край телеги, кто-то из зрителей случайно польнул бы в воздух от восторга. Пуля угодила бы в стальной кронштейн балкона, с трекошетела и пробила бы шею большому Майку. Большое несчастье и чёрную полосу добавили для верности, чтобы у жертвы не было и шанса. Слететь все ангелы из рая, встань стеной на защиту, нет ни тени шанса. Но если следует допустить, что кулак неравноценен выстрелу. Там, где хватит двух пуль из воска потребуется 7-8 тычков и пинков. Занимательное чорбый обобрал арифметика. Шансфайтер, рукапашник мистер レッドман, кто вы такой? Кем бы ни был помощник шерифа, он нравится Рут всё меньше, если учесть, что он с самого начала не нравился мисс Шиммер. Не на вот столичек, Рут отмеряет кончик ногтя. сейчас уровень доброжелательности по отношению к Джошуа Редману ушёл в отрицательные величины. Значит, демон вслух спрашивает Рут. Никто её не слышит, кроме старика-китайца. Горбон прижимает подбородок к впалой груди, точно горб его налился свинцом, блестит глазками из-под лобья, кивает, как если бы понимал английский. Что-то пищит на воробьином языке. Резня, переводит китаец бакалейщик. Резня над резня. Что? чирикает воробушек, посвистывает. Могуй приходить там, где резня. Чёрный ход, он выбираться наружу, сюда к нам. Там им есть ли резня над резня? Новый поверх старый давний ещё лучше. Чёрный ход шире, больше. Могуй искать такой ход, если нашёл, вышел, делать здесь новый ход. Для жена, дети, друг пусть тоже приходить, спасаться, одеваться. Одеваться? Этот вопрос китаец игнорирует. Чёрный ход, повторяет он. Для себя жена, дети, друг пусть тоже. Бедный, мёртвый, несчастный Могуй любить, семья страдать, спасать. Рут всегда полагала себя человеком с воображением. Но представить мёртвого, обедного, несчастного демона прекрасного семейнина, который хочет спастись и одеться этот парадокс ей не по зубам. Вместо демона воображение подбрасывает мимолетное воспоминание о кошмаре на веинном индийском табачком. Горит усадьба, к выходу не прорваться. Дверь чёрного хода заколочена крест на крест. Папа, мама, дядя Том, тётя Мак, Бенджамин Пирс, все они снаружи за этой дверью. Надо открыть, чтобы они вошли в дом в пожар. Как только они войдут, все спасутся, найдут убежище. Несчастье обратная сторона счастья. Здесь должно гореть и плавиться, чтобы там сверкнула удача. И эхом слова китайца: могу и приходить там, где резня. Чёрный ход, он выбираться наружу, если резня над резня, новый поверх старый давний, ещё лучше. Если нашёл, вышел, делать здесь новый ход для жена, дети, друг. Резня над резнёй, повторяет руд. Новое поверх старой. Она повторит эти слова ещё раз, когда все, кроме доктора Беннинга, уйдут. Труп тоже унесут к этому времени. Коронер вызовет подмогу, ему с китайцами не поднять тело большого Майка, даже и пробовать глупо. Захватив кухню в единоличное пользование, Рут будет жарить яичницу с беконом, а доктор встанет в дверях, опёршись о косяк и продолжит пить, закусывая запахом скворчащего сала. Рязня над резнёй, новая поверх старой. Доктор хрипит, пёрхает, смеётся. Нефтепромысел Сазерлендов. Если кому-то нужна новая резня поверх старой, Коленося остатками моей печени, лучшего места в округе не найти. За новый, как я вижу, дело не станет. Всё к тому идёт, мэм, бежит, катится. Что же до старой вы слыхали про Гроттаново побоище? Нет, док. Четверть века, мэм. 25 лет как один день. Сазерленды слишком молоды, чтобы помнить. такие вещи в отличие от вашего покорного слуги я был тогда молодым и красивым верите правильно я уже и сам в это не верю хорошо скажу иначе не взрачный и не то чтобы очень молодой я был армейским врачом в форте Ларами лейтенант Флеминг мир его праху ценил мои знания дас если бы не Да чёртова корова. Второе. Градтаново побоище. Троянскую войну развязала Елена прекрасная. Градтаново побоище хромая корова. Або Смармонов двигался в юту по Ригоновской тропе. Каждый человек в обозе, мужчина, женщина или ребёнок молился Господу, прося о разном. Но в первую очередь люди умоляли небеса избавить их от гнева краснокожих дьяволов. Для такой просьбы имелись все резоны. У реки Нортплат в те дни собралось 3000 индейцев племенного союза лакота. Они ждали подвоза товаров назначенных им правительством в компенсацию за разрешение строительства дорог и фортов на индийских землях 3000 сер. Товар задерживали синдейцы, голодали, а тут на тебе. Корова. Видишь, что скотина отстала от обоза, хозяин коровы хотел было задержаться, подстегнуть охромевшее животное, да побоялся. Уже издалека он увидел, как к его движимому, парнокопытному и мощщиству скачет молодой индеец в раскраске племени Миниконжу. Крянул выстрел, и мощщиство из движимого превратилось в натуральную недвижимость, а там и в мясную похлёбку для соплеменников удачливого охотника. Вопреки завету прощать обидчиков, мормон оказался злопамятным. Когда Абос прибыл в Форт Ларами, он явился к лейтенанту Флемингу и пожаловался на обиду, нанесённую ему проклятыми безбожниками. Гибель коровы в его изложении превратилась в трагедию, достойную пера Шекспира. К счастью, лейтенант Флеминг мыслил здраво и не стал торопиться с возмездием. Война из-за двух рогов и четырёх копыт лейтенант оказался прав. К вечеру в форт прибыл нападающий медведь, верховный вождь лакота. Он предлагал за корову любую лошадь из своего табуна на выбор. Флеминг готов был согласиться, но упрямый мармон требовал суда над убийцей коровы. Сперва арест и суд, сэр, а уже потом, когда закон восторжествует, лошадь и чувство глубокого удовлетворения. Кто поедет к колокота, спросил Флеминг. Вызвался молодой офицер Джон Граттон. Выпускник военной академии, он жаждал славы, а также мечтал продвинуться по службе как можно быстрее. Взяв три десятка добровольцев, две горные гаубицы и метиса Агусто Люсена в качестве переводчика, Граттон выступил к лагерю индейцев. Как уже было сказано, Граттон жаждал славы. Люсиен же пил без просыпу и драл глотку, проклиная мерзких трусливых воров, под которыми подразумевал лакота. В сочетании это стало гремучей смесью, а где порох, там и взрыв. "Лошадь", предложил нападающий медведь. "Вот". "Убийцу", потребовал Граттон немедленно. Ещё форти, уговаривая начальство отправить его в поход, он называл убийцу коровы просто убийцей. Так Гратану нравилось больше. Лейтенант тогда не обратил внимания на эту причуду, а зря. Плен? Высокий лоб убийцы коровы вышел вперёд. Ни за что. Чего ты хочешь, спросил у него вождь. Уйдите, велел высокий лоб. Уйдите вверх по реке, оставьте меня с бледными лицами. Я погибну как воин в схватке, племя не разделит мою вину. В Форте Ларами был подписан мирный договор, вас не тронут. "Варьюга!" зарал переводчик Люс'ен, размахивая револьвером. "Тупой декарь! Все вы здесь тупые декари!" Напоминание о мирном договоре взбесило Метиса. Он и втрезвенно-то виде считал, что краснокожих чертей необходимо штыками загнать в пустыню без всяких послаблений, а после бутылки виски его не удовлетворяла и пустыня. А Йово по матери, Люссьен старался быть белым человеком вдвое больше, чем его французс отец. Даже жена Сию и две дочери не примиряли Метиса с бедой его происхождения. Бабы, мы сожрём вашу печень сырой, офицер, и вы стерпите это? Граттон нестерпел. Огонь, скомандовал он. Пехота открыла огонь, затем последовал залп из пушек. Упали раненные, в том числе и нападающий Медведь. Ответом послужила туча стрел. Граттон погиб одним из первых. Тело его пронзили 24 стрелы, одна попала в голову. Добровольцы закрепились на холме, но не выдержали и получаса боя. Все они полегли до единого, кроме Джона Кадди, спрятавшегося в кустах. Впрочем, Кадди скончался от ран через несколько дней. Разгорячённые битвой индейцы хотели напасть на форт, но передумали. Вместо этого они разграбили торговый склад Домов Граттиота и почтовой станции Макгроу Энтри Версайд, увидев более трёх десятков лошадей и мулов, в воздухе пахло большой войной. Про корову давно все забыли. Третья. Джошуа レッドман по прозвищу Малыш. Куда с Куревым? Вон отсюда бездельник. Пожар устроешь, живьём тебя спалю. Эдгард Паттерсон при исполнении. Эдгард Паттерсон служит городу. С Эдгардом Паттерсоном ещё 14 добровольцев и доблестный заместитель шерифа, способный кулаком убить быка. У Эдгарда Паттерсона револьвер в кобуре и дробовик за плечом. И последнее, В зубаху Эдгарда Паттерсона дымится самокрутка. На встречу ему поднимаются черти, как есть черти, сэр, злые, все в нефти, мазуте и саже, только рогов с хвостами не хватает. Этот Джек Сазерленд и двое работников. Они чинят обгорелый насос, и настроение у них хуже некуда. Ковыряетесь в своём дерьме. Паттерсон не остаётся в долгу. Вот и ковыряйтесь. Эдгар Паттерсон хорошо известен всем вэлмер Крик, чем истинно христианским смирением, сэр, и ангельским всепрощением. Ради ближнего он способен на всё, например, сдать чуток назад, делая вид, что и так намеревался обойти закопчённую железяку. Эй, малыш, где ты набрал этих кретинов? А стынь, эйп. Нет, где ты их набрал? В приюте для умалишенных? Ваши тоже о курками швырялись, помнишь? Миролюбие даётся Джошу с трудом. Миролюбие из Сазерленде это как доктор Бэнинг и трезвый образ жизни. Эй, парни, я вам что сказал? А что ты нам сказал? Курить в 100 ярдах от ближайшей нефтяной лужи, а курхи затаптывать. И за ветром следить, Паттерсон, тебя это тоже касается. Бронясь сквозь зубы, Паттерсон на газонагу брёт прочь от насоса. Добровольцы окутан облаками дыма, словно бродячий вулкан. Некоторое время Джош наблюдает, как четвёрка работников тянет к насосу новые тросы. Блистящие масляные змеи выползают из прорези в дощатой стене хибары. Там установлена паровая машина. Хибара стоит над шибе, машина не пострадала, но с ней всё равно возится механик Тэдди. Отлаживает, регулирует. Из хибары доносится глухой ляск. Вспомнив кузнеца из сна, Джош мотает головой, гонит непрошеные воспоминания, как лошадь до кучливого слепня. Куда приятнее думать о хорошем? Заключение, выданное коронером, полностью обелило Джошуа レッドмана в глазах закона. Смерть Майкла Росса не явилась результатом побоев. Большого Майка хватила обычная кондрашка. Отличное заключение, сэр. Лучшего и желать нельзя. Вы удовлетворены, шериф? Дрекстон, разумеется, удовлетворён не был, но с коронером и доктором Беннингом откреплёнными стыла тремя десятками свидетелей, включая такую тяжёлую артиллерию, как мэр города. С этим воинством он ничего поделать не мог. Возглавить охрану нефтепромысла есть, сэр, с удовольствием, сэр, работа не беле лежачего. Между нами Джош Уордман заслужил денёк другой отдыха. Индейцы, не смешите, сэр. Плевать они хотели на ваш промысел. Бандиты Банда вокруг имелась, завелась по весне. Что за округа без банды, даже неприлично. В город не совались, опасались, то переселенцев ограбят, то на ферму за дармовым харчем наведуются. Никого пока не убили, но угрозились, когда на фермах отпор давали. Но какой бандитам нефть? Им деньги нужны, золото, еда, виски. Короче, Джош рассчитывал беззаботно провести у Сазерлендов время и просчитался. Нефтяники заняты делом, чинят, латают, расчищают завалы головешек, возводят новые временки. Стук молотков, жуканье ножовок, скрежет железа. А кто это у нас бездельничает? Ах да, это же героический отряд самообороны из Элмер-Крик. Живая легенда Дикого Запада. А что переполняет честных работяг при виде бездельников? Раздражение, которое встаёт поперёк горла, дело естественное и взрывоопасное. А что делают бездельники при виде работяг? Совершенно верно, подшучивают и подкалывают, не стесняясь в выражениях. Теперь примем во внимание, что и работяги, и бездельники вооружены до зубов. А корок Да тут здоровенный фитиль горит, сер. Джош окидывает с взглядом своих бойцов. Паттерсон убрёл прочь от насоса и нефтяных луж, остальные расположились по краям котлована. Кое-кто уже режется в карты, лишь Освольд Маккентайр младший, честный и старательный по молодости лет, объезжает территорию на мышастом чемпионе. Время от времени парень встаёт на стременах и оглядывает даль из-под руки. С таким дозорным сам чёрт не страшен. Лишь бы полить не начал, почём зря. Ха. А что это Хью Сазерленд думал? Похоже, Хью перестала устраивать времянка из занозистых досок, и он решил возвести себе индейский вигвам. Всё честь по чести. Воткнул в землю кругом десяток гибких стволиков, связал концы верёвкой, каркас купол готов. Сейчас Хью деловито натягивает на каркас бизоньей шкуры, где и разжился. Бизонов восьмки по большей части выбили. Шкуры ещё можно купить у индейцев и охотников, но Хью не тот человек, который платит за товар. Знатно у тебя выходит, Хью. Рядом останавливается Джеррими Стокс. Ты главное сверху хвост койота прицепи. Хью заглатывает наживку. Зачем? знакожие за своего примут. Скажешь: "Так и так, я из рода облезлого койота". <свят> а ну прекратить! В последний момент Джошо успевает вклиниться между мужчинами и чуть не получает по физиономии вместо стокса. Хью! Остынь! Do you hear him? Jeremy, хочешь зубы сохранить? Следи за языком, понял? Уже и пошутить нельзя. Видишь, Хью, не в настроении. Это ты верно сказал, малыш. Мы все тут не в настроении. Это Макс, старший из Сазерлендов. В руках у Макса старая кавалерийская сабля. Он на ходу драет клинок потёртой суконкой. Где ты откопал этот хлам? Здесь, малыш. Когда мы промысел закладывали, много добра трыли. Поговица от мундиров, ремни и пряжки, черепа, кости. Наконечники от стрел, парочка ржавых мушкетов, монеты. Саблю я себе оставил, хорошая штука. Сколько в земле пролежала, а ни сгнила. А сколько пролежала? Макс пожимает плечами. Лет 30 или около того. Думаю, со временем Гратаново побоище. Может, самого Джона Граттана сабелько. И пожар пережила красавица, тюлёхонька. Отчистим, заблестит. Суконкова возобновляет движение по клинку. Ты малыш, хорош парень. Я на тебя зуб не точу, а за лоботрясами своими приглядывай. Мои ребята нынче злые, ясно. Если что не так, могут и рёбра кое-кому пересчитать. За твоими тоже глаз да глаз нужен. Мне мордобой ни к чему. Мы вас охранять приехали, а не драться. Ты своим за работу платишь, город моим за охрану. Охрана, издевательски тянет Макс. Но ну всё, теперь засну спокойно. За пригоршню долларов меня от самого дьявола защитят. Ура, мистер Кирк Патрико. Это да, отмечает Джош. Фредерик Кирк Патрик не тот человек, который станет бросать деньги на ветер. В открытое нападение индейцев Джош не верит. Верит ли в это Макс? Напомнить ему, что ли, как его братья дружно орали: "Это краснокожие, точно краснокожие, пусть только сунутся". Открыть рот Джош не успевает. Над котлованом разносится звонкий голос Маккентая младшего: "Сэр, Трое верховых сер. Четвёртый. Рут Шиммер по прозвищу шеф. Он едет по Main Street, бледный всадник на сером коне. Рут следит за ним с веранды Гранд-отеля. Перед ней с пирсом только что поставили напитки: отчему пиво, Рут кофе. С кухни несётся одуряющий запах, там жарят рыбу. рот полн слюны. Еду скоро подадут, свежую форель, взбрызнутую лимонным соком. Заказ сделал Пирс, Рут не возражала. Она удивлена своей покладистостью. Помилуй, Господи, царя Давида и всю кроткость его. Она даже не стала перечить отчему, когда тот начал сыпать проклятиями, молчала, смотрела поверх перил. Молчит и сейчас, вдыхает кофейный аромат, глядит на всадника, который минуты раньше въехал в город. Что я и в этом саднике? Сейчас он скроется за домами или собернёт на River Road и так далее, рут не потеряет его из виду. Надо же чем-то занять себя. Пусть будет всадник. Всё лучше, чем грызть ногти. Дурная привычка приводила маму в бешенство. Отец напротив относился к этому снисходительно. Дядя Том сам грыз, бывало. Рут, милочка, о чём ты думаешь? Ночью ей снились китайцы, расположившись внутри бумажного фонаря, сделанного в виде двухэтажной усадьбы семейства Ли, музицировала. Бакалейщик с женой играли на рояле Шопена в четыре руки. Рут точно знала, что это Шопен. хотя шопен никогда не писал ректаймы. Горбатый тесть Рут уже выяснила у доктора Беннинга, что старик является отцом миссис Ли, солировал на банджо. В обычной жизни занятия такого рода вряд ли были свойственны китайцам, но сон есть сон. Рут слушала, принимая всё как должное. Четвёртым в этом азиатском квартете был демон Могуй, слепец похожий на тапёра из белой лошади. Виртуоз, он водил смычком по струнам виолончели, когда Рут поняла, что корпусом виолончели служит живая женщина без рук и ног, а струнами набухшие от крови вены, Шопен превратился в какофонию. Проснулась Рут с головной болью. Безответственность, скажу больше прист Топная халатность очэм бушует. Судя по убитому виду красавчика Дэйва, хрупкий слоняется по улицам туда-сюда, красавчику уже досталось на орехи. Похоже, Дэйв уволен, но ещё не до конца поверил в это. Стрелок с такими рекомендациями, какие Piers Das своей безответственной и преступнохалатной охране может забыть про выгодные контракты. Зря я вообще согласилась, вздыхает Трут. И богу зря. Миг промедления мог стоить мне жизни, уверен, они собирались меня пытать. Краснокожие славятся своими ужасными пытками. Хорошо, родственные узы для тебя ничего не значат. Хорошо. Но обязанности, определённые договором с работодателем, приносят рыбу. Рот отламывает плавничок, суёт в рот. Родственные узы, думает она. Моя беда, мой крест. Не будь ты вторым мужем моей матери, ты бы просто разорвал контракт и всё. Мне бы не пришлось выслушивать твои бездарные монологи. А так я получу сполна и монолог, и разорванный контракт. Надеюсь, второе утешит меня после первого. Она чувствует себя виноватой. иначе давно встала бы и ушла есть люди, для которых это дело чести. К сожалению, ты не входишь в их число. Садник сворачивает на Raven Road, подъезжает к Grand Hotel, спешивается, захлёстывает повод вокруг столба. Столб безуспешно притворяется колонной у владельца гостиницы большие запросы и скверный вкус. Когда всадник делает шаг переилом За которыми расположились Пирс и Рут, становится ясно, что он действительно очень бледен. Это должно быть от природы. В остальном всадник напоминает ремень из дублённой кожи. Очень длинный ремень, футов 6, если не больше. Прошу прощения, мэм. Прошу прощения, сэр. Вы позволите задать вам один вопрос? Пирс привстаёт, Разумеется, ваше преподобие. Не хотите ли присесть? Спасибо, я постою. Монологи отчема сыграли с Рут дурную шутку. Отрешившись от их назойливого жужжания, она не сразу замечает то, что первым бросилось Пёрсу в глаза: чёрная рубашка и белый воротничок проповедника. В остальном, всадник кадет так же, как и сама Рут. Даже пыльник вышел из той же портняжной мастерской. Даже грязь и пятна на пыльнике. Даже две кобуры с кольтами только висят иначе. Скажите, этот отель заслуживает похвалы? Да, ваше преподобие. Цены разумные. Не скажу, что здесь низкие цены, но бельё чистое и клопов нет. Проповедник смотрит на Пирса. и только на пирса. Рут он игнорирует, опасается женщин, считает их сосудом греха. За спиной проповедника маячит красавчик Дейв, подбирается словно волк, перед прыжком кладёт руку на револьвер. Какая опасность может грозить пирсу в присутствии этого человека среди бела дня в центре города. Но красавчик из кожи вон лезет, стараясь продемонстрировать бывшему нанимателю свою бдительность и преданность. Разорванный контракт может быть восстановлен, не так ли? Клопов, значит, нет, ни в малейшей степени вашего приподобия. Вы уверены, сэр? Проверил на собственном опыте. Тогда я оттрину всяческие сомнения, Это место подходит для усталого путника. Усталость требует отдыха, но проповедник не спешит уйти. Он роется в кармане пыльника, достаёт оловянный сэндвич, губную гармошку, хонёр. Подносит карту, о чём-то размышляет. Когда бледный всадник начинает играть, Рут узнаёт музыку. Псалом 20-й, кто бы мог подумать? Ты дал ему то, чего желало сердце его, гнусаво поёт гармоника, и прошение уст его не отринул, пирскивает. Либо ты встретил его благословениями, браво ваше преподобие. Если вы захотите прочесть проповедь в здешней церкви, я обязательно приду. Не знаю, правда, согласится ли на это преподобный Элайджа. Будем надеяться на его благоразумие и любовь к ближнему. Будем надеяться, кивает проповедник. На благоразумие и любовь. Ибо мы тоже встречаем братьев в своих благословениях. Он не отрывает взгляда от пирса. Взгляд этот знаком рут. Так смотрят шансфайтеры, выдыскивая цель для выстрела. Что у него в кобурах? Когда Рут понимает, к чему явилась свидетельницей, у неё холодеют руки. Два кольта проповедника, два шансера. Патроны, которыми заряжены эти шансеры, неизвестный Miss Shimmer. В лавках Зинника она никогда не встречала такого товара. Был у меня приятель, свихнулся на этом деле, голос дяди Тома звучит с глухой хрипотой. Так и полагается звучать голосам с того света. Ездил с парой шансоров, стрелял по призракам чертям с двух рук. Патроны сам себе делал, казёнными брезговал, псалмы играл на губной гармошке. Давно его не видел, может, по сей день ездит, если не сослали на остров Блэквелла. Простите, преподобный. Вам не довелось бывать на острове Блэквелла? Вопрос застаёт всадника в расплох. Бывал мем и замечу, это место не для леди. Цель достигнута. Взгляд отрывается от пирса, упирается в руд. Мы знакомы? Извините, не припомню. Нет, мы не знакомы. Возможно, вы знали моего дядю, Томас Элиот Шиммер. Помните такого? Томи шутник? Ну, конечно. На вас его пыльник, мем. У вас зоркий глаз. Подарок дяди память. Кстати, эти револьверы тоже его подарок. Если так, мем, я не сомневаюсь, что вы умеете ими пользоваться. Что, Томми жив? К сожалению, нет. Кто его застрелил? Пневмония. Это стерва бьёт без промаха. Если я пойду долины смерти, тени поёт гармоника, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Жаль, очень жаль. Проповедник прячет инструмент в карман. Кончиками пальцев трогает край шляпы. Всего доброго, мэм. Всех благ, сэр. С вашего позволения я пойду. Иначе боюсь, на мою долю не останется свободных комнат. Так говорите, клопов здесь нет? Он скрывается в отеле. Минута, другая, и на улицу выбегает мальчишка, отвязывает коня проповедника, уводит в конюшню. Можно быть уверенным, что свободная комната нашлась. Э, так о чём это я, спрашивает Пирс, вид уочима потерянный. Взяв кружку двумя руками, Пирс выпивает всё пиво в один присест. вытирает губы рукавом, громко отрыгивает. Для прежнего Бенджамина Пирса это всё равно что опростаться прилюдно на городской площади. А безответственности, напоминает красавчик Дейв. Он стоит у самых перил, целиком готовый к услугам о нашей преступной халатности. По людях чести присоединяется Рут. Мы, как выяснилось, не входим в их число. Пирс отмахивается. Да это чепуха. Это всё дырявого цента не стоит. Рут, дитя моё, сегодня ты переезжаешь в отель. Комната рядом с моей, столуешься в ресторане. Все расходы на мой счёт. Наши комнаты рядом, поняла? Когда я у себя, прислушивайся, мало ли кто ходит по коридору. Я остановилась у Беннинга, напоминает Рут. О этого пьяницы Вы его помойке это отвратительно. Я не могу этого позволить. Сегодня же ты переезжаешь в отель. Я задержусь в Олмер-Крик. У меня дела. Я хочу, чтобы ты меня сопровождала. Я настаиваю, Дейв. Ты тоже далеко не отходи. Скажи Арчибальду, пусть будет на чеку. Возможно, я займусь скупкой искр у китайцев. Уверен, там есть чем поживиться. Да, сэр, да и сияет. Не беспокойтесь, сэр. Рыба пирса стынет. У отчима пропал аппетит.